Эпизод двадцать четвертый. Шаги перед домом становились все громче. Демидов вспомнил, что дверь открыта. Он взял стул и, поставив его перед собой, сел так, чтобы иметь возможность быстро выхватить пистолет в случае необходимости. Неизвестных было двое. «Странно», — подумал подполковник, — «если они приехали арестовывать Гачашвили и знают, что тот вооружен, то двоих людей для ареста маловато. Но для убийства — в самый раз». В этот момент в дверь постучали. «Войдите!» — крикнул подполковник, по-прежнему сидя на стуле. Осторожно открыв дверь, незнакомцы вошли в дом. Один из них, Высокий, был в кепке. Другой, поменьше ростом, худощавый, юркий, и увертливый. Высокий посмотрел на подполковника и спросил. «Ты кто?» «Хозяин дома», — ответил Демидов. Визитеры переглянулись, и подполковнику это очень не понравилось. Вернее, не понравились их взгляды. «Говорят, опытный оперативник, как хорошая собака, сразу чуют преступников». «А вы кто такие?» — спросил Демидов, все еще сидя на стуле. «Вы Чупиков?» — спросил второй, поменьше ростом. Высокий сделал шаг в сторону двери, ведущей в другую комнату. Демидов заметил его движение, но промолчал. «Я же сказал, я хозяин. Что вам нужно?» Но не только оперативник чувствует преступника. Преступник тоже мигом распознает оперативника. Визитеры нервничали. Оба чувствовали силу, скрытую в этом невозмутимом человеке. Так волки чувствуют приближение собак. Незнакомцы снова переглянулись. — Где Резога Чаашвили? — спросил тот, что был поменьше ростом. — Не знаю такого. Демидов не сводил с него тяжелого взгляда. — Я адвокат и не следователь, хотя раньше и работал оперативником. Мне не платят за поиск преступников. — Ты бывший оперативник? Высокий недоверчиво уставился на подполковника. — Удивлен. Усмехнулся Демидов. Может, виделись раньше? сказал высокий, и внезапно в руке его появился пистолет. Сиди с мирным, менты, иначе пришью! Демидов тоже выхватил оружие, но и второй незнакомец мигом вытащил пистолет. На подполковника смотрели два ствола. Брось! Улыбнулся худощавый, ты у нас не сорвешься. Одного пристрелишь, но пулю все равно получишь. Как и ты? Раздался голос из соседней комнаты, и на пороге появился Чупиков с пистолетом в руке. Высокий взял его на прицел. Все четверо замерли. «А ты кто такой?» — спросил худощавый у Демидова, кивая на Чупикова. «Мой друг», — усмехнулся подполковник. «Чупиков Евгений алексеевич что «То-то я смотрю, ты веселый такой. Думаешь, я тебя не узнал? Жаль, что не сумел вас прижать, подполковник. Это ведь ты был со своим ментом в машине, верно?» «Сволочь!» — процедил Демидов. «Значит, ты сидел за рулем?» «Ладно, бросай оружие, подполковник, у тебя шансов никаких. Ты ведь просто мент, а мы, сами знаешь, профессионалы-мокрушники. Будешь артачиться, хуже будет», — усмехнулся Высокий. «Какие вы мокрушники, слись одна!» Демидов видел, как противники держат оружие, и понимал, что Высокий прав. Но подполковник решил держаться до конца. «Давай, ребят, поговорим», — предложил он. «В другой раз», — усмехнулся худощавый. «Бросай оружие, говорю, иначе самому плохо будет». «Мы тебе сейчас такие документики предъявим, ахнешь! Мы с напарником на другую контору работаем, более солидную. А ты дурака валяешь, представление устроил!» «Врет!» — раздался голос Ризо. «Они убийцы!» Бандиты повернулись на голос. По договоренности с Чупиковым Ризо вылез из окна спальни и, обойдя дом, встал под окнами. Высокий повел дулом пистолета в сторону окна, но Ризо его опередил, спустил курок. Он произвел всего лишь один выстрел, глядя прямо в глаза Высокому. Бандит пошатнулся. Из-под кепки сочилась кровь. Внезапно он дернулся и, сложившись пополам, рухнул на пол. Худощавый отвернулся от окна и выстрелил в Чупикова. В следующее мгновение пуля Демидова впилась ему в руку. Бандит выронил оружие и закричал. Очевидно, пуля задела болевой нерв. — Что ты наделал? — закричал Демидов. — Резо, почему ты стрелял? — Это убийцы! отозвался тот. «Я их узнал! Они ворвались ко мне в тот день! Вон тот, в кепке, бурый! Они убили Никиту и заставили выброситься из окна Надю! Я их сразу узнал!» Раненый стонал, схватившись за руку и катаясь по полу. Демидов подошел к убитому и, стараясь не испачкаться кровью, скинул с его головы кепку. Голова высокого была перевязана. «Так вот почему он не снимал кепку», — пробормотал подполковник. «Не хотел, чтобы видели, как его Резога Чашвили отделал». И тут раздался стон Чупикова. Он стоял, опираясь на стол. По рубашке расплывалось красное пятно. «Ты ранен?» — бросился к нему Демидов. «Ничего страшного», — усмехнулся адвокат, морщась от боли. «Главное, что эти двое не ушли. Будь осторожен, в машине может находиться еще и третий». «Помоги ему!» — крикнул Демидов, повернувшись к Ризо. «Я сейчас вернусь!» Он выбежал из дома. К счастью, в машине никого не оказалось. Ниссан Бандитов стоял рядом с его автомобилем. Демидов вернулся в дом. Ризо уже помогал Чупикову сесть на стул. Пятно на его рубашке становилось все больше. Раненый бандит по-прежнему катался по полу. «Едем в больницу», — решил Демидов. «Ты же знаешь, что нельзя», — возразил Чупиков. Он заметно побледнел, лоб его покрылся испариной. «Поехали!» — заорал Демидов. «Иначе мы тебя потеряем и эту гниду с собой заберем. Подними его, Ризо, поедем на моей машине. Пока будем ехать, я вызову сюда моих людей. Пусть составят протокол опознания преступника». Думаю, что и второй достаточно известная личность. Лежавший на полу бандит громко выругался. «Сам не знаешь, что делаешь, подполковник!» — прошепел он. «Теперь знаю», — сказал Демидов. Резон, наклонившись, поднял раненого. Тот держался за руку и тихо стонал. «Возможно, пуля перебила кость», — подумал подполковник. «Нужно быстрее уходить», — морщись от боли, — сказал Чупиков. «Да, уходим», — кивнул Демидов. Он еще раз взглянул на убитого. А ты, Ризо, молодец. С одного выстрелила, свалил такую сволочь, как бурый. Теперь тебя ни один прокурор пальцем не тронет. Ну, здорово стреляешь. Я за эти ночи натренировался, — проворчал Ризо. Каждый раз стрелял ему в лицо, когда вспоминал, что они у меня дома сделали. И это еще мало. Я должен их главного найти. Вот тогда и успокоюсь. Стой, сволочь, не дергайся, — сказал он худощавому. Ты у нас теперь главный свидетель. Тот по-прежнему стонал держать за руку. «Пока что он никудышный свидетель», вздохнул Демидов. «Быстрее в машину, нужно показать его врачам».